Следующий, шестой пункт, السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، ау السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، السادس، كل أب الله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفواً طائفة منكم نعذب طائفة من كانوا مجرمين. Тойст шестоя тот кто издевается над чем-то из религии Посланника Аллаха Салялаляху Алейхи Васаллям или вознаграждением и наказанием Аллаха совершил неверие. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха, примерно следующий перевод. И если ты спросишь, они непременно скажут, мы только болтали и забавлялись. Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверными после того, как уверовали. Если мы простим некоторых из вас, то подвернем мучениям остальных, так как они были грешниками. Ших сказал, тот, кто издевается над чем-то из религии посланника Аллахского, Саля. Ученые сказали, что тот, кто издевается над Аллахом или его посланником, или религией исламом, или Кураном, этот человек у Али Айя зубилля, совершает куфр, это единогласное мнение ученых. Передали единогласное мнение ученых, то есть Иджма, Исхак ибн Рагавай, Кады и Хаттаб ибн Тайми и другие ученые. Куфр, куфр того человека или не веря того человека, который издевается над чем-то, из религии, Аллаха спонталя, является куфран каулиян. Куфран каулиян. То есть, словесный куф. Здесь очень важный момент. То есть, если я уже сказал, что словесный куфр, мы должны знать баракулуфикум. У нас у ахли Сунна аль-джамаа баракулуфикум на шахида является, что иман иман состоит из трех вещей. Каулин, то есть слова или речь, амаль, дела и атикат, убеждение. Язиду аянкус увеличивается, уменьшается точно так же Как иман каулю на амали атикат, то есть слова, дела, убеждения, язиду аянкус увеличивается, уменьшается. Точно так же куфр баракалофикум, то есть неверие, может быть неверие кауль словом, а это тот человек, который издевается или же поносит религию Аллаха Святого или Всевышнего Аллаха или его посланника или Коран. это человек является кафиром. Также куфр может быть в убеждении. Тот человек, который носит убеждение, что «Аллах спонталь есть сын». Этот человек является кафиром, даже если он об этом не говорит. Третье, куфр может быть на делах, подобие тому человеку, который, допустим, халатно относится к Урану, то есть пинает его, порвал, зная о том, что это Коран, или же убил пророка и тому подобное. Это является, барахлофикум, куфр на делах. И этот вид, то есть, издеваться над чем-то из религии Аллаха Натали или поносить является куфрун каули, то есть куфром словесным на словах или куфром на словах, или словесным куфром. Однако ученые говорят, барак Луфикум, как об этом сказал шейху Улислам Ибну Таймии в книге Сариму Маслюль, точно так же, и в книге Иаляму Мувакин, что условием куфра, то есть условием того, чтобы этого человека обвинить в куфре, является то, чтобы этот человек знал, чтобы этот человек знал, что то, что он говорит, является издевательством. То есть, что его слова являются издевательством или поношением религии Аллаха или его посланника, или Корана и так далее. То есть, чтобы он знал. Если же он говорит что-то, что является издевательством или поношением, и он не знает, и он не знает, что это является издевательством или поношением, то этот человек не становится кафиром. Давайте приведем пример. Допустим, очень многие из муаздинов, которые дают азан, говорят Аллаху аквар тянут То есть после Б тянут олив, говорят Аллаху Акбар. Это является слова, это является куфром. Почему? Потому что слово Акбар это множественное слово слова Кабар. Акбар множественное число слова Кабар. А Кабар переводится барабан. И поэтому тот человек, который говорит Аллаху Акбар, что значит его слова? Аллах барабаны. Аллах барабаны. Алия Зубля называет Аллаха, спонтально чем барабанами. А это является поношением, издевательством над Аллахом, Субхану Атали. Однако мы это у не называем кафером. Почему? Потому что он не знает, что то, что он говорит, является поношением. То, что он не знает, что это является поношением. Понятно, да? Ученые говорят, то есть мы с Али номер два, или второй вопрос, который бы хотел здесь поднять, а это что является доводом тому, что поношение Всевышнего Аллаха, Субхану является кофром? Ведь у нас пришел контекст «Куля билляхи в и ва и кунтум тастази скажи, Неужели вы засмехались над Аллахом и Его аятами, Его посланниками? То есть пришло указание на насмехательство и издевательство, но не пришло довода на поношение Всевышнего Аллаха. Как сказал шейху лислям -ли Ибн Тайми, Рахимула, что Сабб бабиль ауля, что поношение Всевышнего Аллаха тем более. То есть у нас есть такая вещь, как мы об этом говорили. на некоторых уроках, минбабель аулят, то есть довод через тем более, довод через тем более. То есть, если на смехательство, или же э, издевайство над религией Аллаху, или над Аллахом, или над его посланником, или над куфром, то поношение тем более, поношение тем более. Вопрос номер три. Является ли поношение других пророков, кроме нашего пророка Мухаммана Саласа Меверием? Шейх Улислям Ибн Таймия сказал, что я не знаю никого из ученых, Кто бы делал разницу между нашим пророком и другими пророками? Исходя из этого, тот, кто поносит кого-либо из пророков, то есть любого пророка, тот является кафером, выходит из ислама. Однако, мы сказали, Барак Луфикум, с каким условием, чтобы этот человек знал, что то, что он говорит, является, является издевательством, является насмехательством? Если же некий человек, смотрите, тоже последний вопрос, затронем, затронем в этом пункте. Если человек Бараклауфикум поносит Всевышнего Аллаха, по или же насмехается над аятами, или над религией, э, или издевается, зная, что то, что он говорит, является насмехальством, или над издевательством, или поношением, этот человек является кафером, даже если он не знает, что это кофр. То есть представьте, некий человек поносит еще очень Аллах Мы говорим то, что ты делаешь, что я знаешь, что это поношение, да? Это поношение. Мы говорим, ты кафер. Он говорит, я не знал, что это кофр. Ну и что, что ты не знал, что это кофр. Все равно он является кафером. То есть поняли, да, разница? То есть у нас Барак Луфика оправдания человека только тогда, когда он не знает, что его слова являются издевательством или же что его слова являются поношением. А если же он знает, но не знает, что то, что он делает, является кофром, это его не оправдывает. Подобно человеку, который сделал зина. знает, что это харам, но он не знал, что его закидают камнями. Его все равно закидывают камнями, даже если он не знал, что его закидают камнями. Понятно, думаю, разница в этих вопросах. Следующее. Шей говорит «Ас-саби' сиха. «Вамин гуссарфу валь фаман аурады яби, кафар. Ваддалилю кавлю ута'аля, «Вамайу аль-лимани мин ахадин хатта якуля иннама нахну фитнатун фалатакфур».